9 июль 2023 год девочки что это за посиделки у вас в такое время почему пахнет кофе в 4 часа утра вы куда это собрались снова тайны Борис которого явно привлекли голоса доносящиеся из кухни заглянув туда и увидев женю с Наташей только развел руками ну ладно я все-таки адвокаты меня могут потревожить в любое время дня и ночи поднялся не свет не заря А вы-то чего не спите? Женя, надеюсь, ничего не случилось? «Случилось», — ответила сияя радостью Женя. «Представляешь, Боря, я уговорила Наташу не покупать дом». «Ну уж, прямо уговорила», — ответила тоже куражись и находясь в прекрасном настроении Наташа. «Я и сама хотела, просто сомневалась. Думала, что мы с Петром и с нашими будущими детьми потесним вас». Борис лишь покачал головой, как человек, раздосадованный нелепицей. «Это вы-то потесните?» «Наташа, как тебе это вообще пришло в голову?» «Скажешь тоже?» «Потеснят они нас. Да мы только рады будем, если по дому будут бегать ваши детишки». «Мы тут придумываем план преобразования второго этажа. Вот», — пояснила Женя. И так увлеклись, что не заметили, что уже почти утро. «А ты чего встал, Борис? Мы разбудили тебя?» нет нет вы здесь ни при чем у меня как раз к вам есть один разговор женя сразу встревожилась уж если борис встал так рано значит была причина серьезная надеюсь ты здоров произнесла она то что после болезни бориса его состояние после комы в которой он находился какое то время после того как во время велосипедной прогулки упал и разбил голову беспокоило ее больше всего с чего это ты спросила про мое здоровье удивился Борис. «Я здоров, Женечка». «Но тогда что же?» нахмурилась Женя. «Мне вот только что позвонил Гусев. Снова что-то стряслось с Льдовым?» «Да, дело в том, что Льдов... Словом, вот он-то в отличие от меня точно нездоров. У него, как выразился Гусев, хрупкая нервная система. Он перевозбужден, ему страшно. Короче, он попросил меня, чтобы я приютил Льдова на какое-то время» что женя чуть было не расхохоталась услышав такую странную просьбу коллеги мужа он попросил чтобы мы приютили у себя этого как ты говоришь нездорового человека да уж как то странно все это тихо поддержала женю наташа не мое это конечно дело людям помогать надо сказал серьезно борис нет это то все понятно но даже не знаю как сказать Если он к тому убийству не имеет никакого отношения, если все дело выеденного яйца не стоит, ведь у этой девушки просто нашли его визитку, то что это он так перевозбудился? Девушки, если вы против, то я тотчас дам отбой. А ты уже согласился?» Борис вздохнул и устремил взгляд на окно, за которым шумел, волнуясь своими черными тенями на фоне начинавшего багроветь расцветными красками неба, сад. Наташа, закатив глаза, демонстративно зажала рот ладонью, как бы говоря, «Я здесь никто, сами решайте». «Не знаю, Женя, может, тебя это как-то вдохновит?» Совсем уже расстроенным голосом произнес Борис. Но Гусев сказал, что Льдов готов заплатить за постой приличные деньги. «Боря!» — неожиданно взвелась Женя. «Да при чем здесь деньги? Ты что, думаешь, что меня именно это интересует? Ты серьезно? Да я не знаю, что ты так волнуешься. Сама же говоришь, дом большой. Почему бы не спрятать? Вернее, не приютить человека. У нас его точно никто искать не будет. Искать? Теперь уже встрепенулась молчавшая до этого Наташа. Я не ослышалась? Да, правда. Так его спрятать нужно? Его будут искать? Да не знаю я. Знаю только, что Льдов боится. Вот и все. Кажется, я знаю, чего он боится сказала задумчиво женя до которой только сейчас начала доходить чего же на самом деле боится льдов он боится что поскольку девушку нашли неподалеку от того места где он живет его сделают единственным подозреваемым а потом его вовсе посадят он не верит в правосудие что ж я не против пусть приезжает а ты наташа главное чтобы он не был убийцей пожала она плечами вот и хорошо слышал борис мы не против А Петра спросим? Женя! воскликнул Борис. Ты что, моего брата не знаешь? А ты, Наташа, ты-то хотя бы знаешь, как отреагировал бы Петр на все это? Барышня, вы серьезно? Не знаете, чтобы мне ответил Петр на мою просьбу поселить здесь больного, попавшего в серьезный переплет человека? Он уложил бы его в своем кабинете и сам, собственноручно варил бы ему кашу, поил бы лекарствами. Вынуждена была признать, Наташа. Хорошо, что вы его, Борис Михайлович, не разбудили. Умница, расцвел Борис. Молодчина. Ты на самом деле хорошо знаешь Петра. А ты, Женя, чего раскисло-то? Да ничего. Просто подумала, что он может обидеться, когда узнает, что мы решение приняли без него. Вздор. А вот будить его в такой час — это лишний раз встревожить. Подумает еще, что доброго, что Наташа снова его бросила. Наташа бросила на него недоумевающий взгляд. Борис, поняв, что сморозил глупость и допустил бестактность, так стушевался, что даже втянул голову в плечи. «Прости, Наташа, просто тема твоего исчезновения слишком болезненная для моего брата, понимаешь? Ты уж постарайся его так не пугать больше». «Ладно, проехали», — слабо улыбнулась Наташа. «Но я еще поговорю с ним об этом. Это же вопрос недоверия, правильно? Но разве можно соединять свою судьбу с человеком, которому не доверяешь?» «Вопрос доверия для меня болезненный», — вдруг призналась Женя. «Я вот тоже вроде бы доверяю Борису, но когда он приезжает домой за полночь и от него пахнет женскими духами, мне кажется, что уже и не доверяю». Женя вдруг поняла, что давно уже собиралась сказать мужу об этом, но выяснять отношения ночью не хотелось. А утром все ее страхи и сомнения рассеивались, да и не было уж такого желания ругаться и задавать вопросы. А вот сейчас слова, сами не дожидаясь позволения, слетали с губ. Женя почувствовала, что краснеет. «Так я поеду за Льдовым?» Борис, пропустив слова жены, еще раз посмотрел на нее и Наташу. «А почему это ты поедешь за ним? Он что, сам не в состоянии приехать?» «Женя, прошу тебя, пожалуйста!» Он едва сдержался, чтобы не проронить обидное «не лезь не в свое дело, я сам знаю, как мне поступить». «Ладно, ты сам знаешь, что делать, а я спать, у меня глаза закрываются». «У меня тоже», — сказала Наташа. «Вы только нас проинструктируйте, как нам себя с ним вести». «Да обычно, как с гостем. И, пожалуйста, не задавайте ему лишних вопросов. Вы девушки умные, сами поймёте, что делать». «Борис, вы же видели его. Какой он вообще внешне? Он прямо так и выглядит больным? И сколько ему лет?» «Ему 38. Это молодой красивый мужчина, только очень худой. Ну всё, я поехал. Женя, не провожай меня, иди спать». «Знаешь, что меня больше всего напрягло?» Спросила Наташа после того, как, глядя в окно, убедилась, что Борис уехал. «Знаю, что его надо спрятать. Кажется, я понимаю его страхи. Я бы и сама спряталась, не дожидаясь, что меня будут искать. Все же зависит от следователя. Вот если бы у него был Ребров, я бы не переживала. Он добросовестный человек, опытный следователь, и душа у него есть. И он никогда бы не допустил, чтобы без серьезных улик кого-то арестовывать». Может, ты и права. Ладно, посмотрим на этого льдова. Ну что, спать?